28 ноября Целый день длился бой. Грохотали орудия, разрывались, взметая землю гранаты, звенело и таяло в голубых небесах шарапнель. Я смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебегали за березами люди и падали под нашим огнем. Не люди, а игрушечные солдаты. Игрушечная шашка, как спичка, игрушечная винтовка, как карандаш. Игрушечный взрыв, как дым папиросы. А когда мы взяли холмы, На истопнанной прошлогодней траве Валялись шапки, сумки, шинели. Федя поднял одну офицерскую, подбитую мехом. Она была испачкана кровью. Он счистил ножиком кровь И надел шинель в рукава. Уланы мерзнут и завидуют Феде. Ординарцам всегда везет. Но сегодня везет и им. Люди сыты, И у лошадей есть овес, 29 ноября Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое багровое солнце, на гулких улицах не души, чернеют заколоченные дома, и четко иглами торчат фабричные трубы. На главной площади на канате, два источенных дождями портрета Ленин и Троцкий. Егоров сабле разрубает канат. Мы победили. Но во мне нет радости, знакомого опьянения Русские победили русских. На стене белеется прокламация. Я срываю ее. В ней говорится о нас, разбойниках и бандитах. И я спрашиваю себя: брат на брата или клоп на клопа? 30 ноября. Взводный жеребцов делает мне доклад. Так что взяли нас, господин полковник, под Микошевичами в разъезде Кучеряева, Корягина и меня. Привезли в Бобруйск, потащили в Чеку. В Чеке не комиссар, а толстая баба, садком. Во Френче в Галифах. В руках у нее наган, взглянула на Кучеряева, говорит, ползи на коленях. Кучеряев пополз, она трах из нагана потом Корягину, а теперь ползи ты. Корягин туда-сюда, а в дверях чекисты стоят, смеются. Нечего делать, пополз. Она снова трах. Уволокли чекиста обоих, а она ко мне повернулась и ласково так говорит. «Как тебя звать, товарищ?» «Василий». «Ну что ж, покури, товарищ Василий, и папиросу дает». Взял я папиросу, курю, А она меня подозвала к себе и руки на плечи положила. «Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Василий? Сколько у вас коней, орудий, винтовок?» Я ей было пушку залить хотел, а она как закричит на меня. «Врешь! Правду говори, сукин сын!» «Не могу знать, говорю!» «А, так ты так! Всыпать ему пятьдесят!» «Всыпали! Ну, я молчу!» Она встала со стула и раз меня хлыстом по щеке, искровенило все лицо. Увести его, всыпать еще полсотни, а потом на сосиски. Увели меня в паку, есть и пить не дают, измываются только. Ты, говорят Иуда, продался господам. А тут вы подошли и, слава богу, освободили. А с комиссаром, сказывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерина их фамилия.